«Хороший бросок. Тебе бы в этот... как его?» «В бейсбол играть, Оля!» проскрипел из-за угла знакомый голос. «Пасть захлопни!» гулко ответила Ольга. «Командира к воде надо оттащить, умыть. А то он не придет в себя до утра. Развяжи, помогу!» «Успокойся!» «Слышь, а что там светится? Это кристалл, да? Вон там, среди ошметков. Скаут, кляп захотел пожевать?» «Молчу!» К сожалению, даже у спящего человека всегда работает хотя бы одно из шести чувств. Нет, ни не интуиция, это слух. И никуда от этого факта не деться. Есть ты, нет тебя, для всех, или для кого-то конкретно. Физиологию не обманешь, услышишь все и всех. Андрей скрипнул зубами и открыл глаза. Хочется, не хочется, а придется. И думать, и шевелиться, и все остальное делать. Чертова работа. Андрей медленно сел и утер рукавом лицо. «Андрей!» — сзади послышались торопливые шаги. «Ты в порядке?» Лунев поднял взгляд. Рядом присела на корточки Татьяна. Чуть позади нее стояла Ольга. Снова безучастная, как и в замке, но теперь еще и явно подавленная. «В порядке!» Андрей жестом попросил Татьяну придержать остальные вопросы. Он запустил руку за пазуху и вытянул сыромятный ремешок. Как Андрей ожидал, кожаного мешочка с Джокером на ремешке не было. Когда инженер ухитрился сорвать главную защиту шеи противника, Андрей мог только гадать. Но зато теперь он точно знал, почему едва не проиграл решающий этап схватки. Амулет в одиночку не сумел справиться с внушением такого сильного контролера. «Так что, если бы не бросок у Ольги...» Андрей взглянул на Ольгу. «Оля, что ты бросила?» Кристалл. «Ключ», — без интонации ответила Ольга и скользнула равнодушным взглядом по месту, где минуты раньше боролись человек и монстр. «Спасибо. Вовремя». «Еще секунды, и он, и он мог меня одолеть». «На здоровье. Случайно так вышло. Рефлекторно». «А здорово его! Бац! И в клочья!» — не удержался от реплики «Скаут». «А почему? Неудачный соус к этому кристаллу подобрал. Подавился?» «От злости лопнул», — проронила Ольга. «Помолчи, я же тебя предупредила». Андрей обернулся и смерил, смерил взглядом сталкера. Тот был связан по рукам и ногам и сидел у стены слева от пролома, в котором пряталась Татьяна. «Этого-то зачем притащила?» — Андрей усмехнулся. «Пусть бы остался в тринадцатом, только там ему и место». «Ты сам сказал, сколько нас пришло, столько уйдет!» Ольга пожала плечами. «Кристалл вон там лежит. Можешь отправить его обратно!» «Вряд ли получится!» — заметила Татьяна. «Как открывать с помощью этого артефакта перехода, знал только инженер. Насколько я поняла, для этого нужно знать нечто особенное!» «Заклинание, что ли?» — выркнул скаут. «Дурью не майтесь! Чего мне делать в этом тринадцатом?» «А в тюрьме?» — спокойно спросила Ольга. «И там нечего. Развяжите, я ж прошу. Уйду куда подальше, век не вернусь, зуб даю». «Оля, воткни ему кляп», — устало предложил Андрей. «Или пристрели. Надоел». «Злые дни», — обиженно буркнул скаут. «Ошибся человек, с кем не бывает. А вы сразу стрелять». «Молчу, слова больше не вытянете Андрей поднялся и подошел к Ольге. «Сожалею, что тебе пришлось столько пережить». «Не больше, чем вам», — Ольга отвела взгляд. «Эта тварь не была моим отцом. Я ведь уже сказала еще там, в секторе. Это был всего лишь монстр, принявший его обличие. Обоих родителей я потеряла в Чернобыле во время второй катастрофы». «Все равно тебе было труднее, чем нам», — Андрей взял ее за руку. «Я это видел». «Не надо, старый», — Ольга высвободила руку. «То, что я там зависла, ничего не значит. Да, сначала у меня был легкий шок». Но здравый смысл удержал меня от неправильного выбора. Когда же у меня в руках оказался кристалл, я сумела заглянуть в скрытые мысли врага и увидела в них то, что меня окончательно убедило. Я теперь точно знаю, что поступило верно. Что-то увидела. Не хочу об этом говорить, это слишком личное. Да и не имеет теперь значения. Давай лучше подумаем, как отсюда выбираться. Нас опять занесло почти в самый центр. Только теперь не за час до выброса. Время есть. Прорвемся. Разбежи скауту ноги. Тащить его на горбу я не собираюсь. Андрей подошел к месту гибели инженеры и осмотрел то, что от него осталось. Монстра разорвало в клочья, только он не лопнул от злости, а скорее вывернулся наизнанку. Или, если точнее, оказался не способен жить сразу в двух измерениях. Проглоченный им кристалл предоставил такую возможность, но инженер воспользовался ею неправильно. Андрей вытянул из лужи черной крови цепочку с кристаллом и протёр ключ, найденным поблизости обрывком ткани. Наверное, куском плаща инженера. Кристалл светился, как и прежде. Не слишком ярко, но ровно. Можно сказать, солидно. Андрей зажал кристалл в кулаке и окинул взглядом поле боя в надежде отыскать и Джокера. За этим оказалось сложнее. Во внешнем мире артефакт не светился. Да еще был упакован в кожаный мешочек. В полутьме среди бетонного крошева отыскать вещицу было нереально. Андрей смирился и встал. «Кристалл, хорошая компенсация за все потерянные артефакты», — сказала Татьяна. «Что?» — Андрей обернулся. «А, да, хорошая. Но нам такая компенсация ни к чему. Это слишком опасный артефакт». «С научной точки зрения он очень интересен, и...» «Нет», — Андрей указал на пролом, — «идем». «Как знаешь», — Татьяна вздохнула. «Надеюсь, мы немного отдохнем, прежде чем двинемся в обратный путь». «Отдохнем. На причале. Помнишь, я тебе говорил?» «Здесь недалеко. До старого причала идти было действительно недалеко». «Когда группа расположилась на замшелых камнях, Андрей отошел в сторонку и достал коммуникатор». На то, что связь вдруг восстановится, он, если честно, не надеялся, но коммуникатор вдруг ожил и даже позволил связаться с базой с первой попытки. Вернее, не с базой, не с базой, а с Бибиком. Старый полковник явно обрадовался. Слушаю тебя. Алло, Бибик, слышишь? В трубке трещали помехи, и Андрей был вынужден повысить голос. Слышу, слышу. Слышишь? Андрей поплотнее прижал трубку к уху. Черт, помехи. Ладно, хрен с ним, докладываю. Главный враг уничтожен вместе с главным артефактом, слышишь? Да не глухой я, пробился сквозь резкое шипение ответ. Отлично, молодец. Где ты сейчас? Что? А, я в Припяти. Помнишь, где осенью с тобой вынырнули Вот на этом причале. Никуда не дергайся, пришлю вертушку. Понял, когда? Скоро. «Понял. Конец связи!» Андрей вырубил коммуникатор, сунул его в карман и обернулся к спутникам. Все трое смотрели на Лунёва, но у каждого в взгляде читалось абсолютно разные ожидания. Татьяна смотрела с затаённой надеждой. Ей решительно не хотелось топать обратно через всю зону. Скауту не улыбалось возвращаться не пешим порядком, не на вертушке. Он явно надеялся, что бывшие товарищи проявят снисхождение... И отпустит его на все четыре стороны. Ольга смотрела... Никак. Просто смотрела. Ей, похоже, было все равно, возвращаться или нет. Андрей ее понимал. Куда возвращаться, если твой дом теперь вся зона? Из спальни в прихожую? Какой смысл? Ведь через день-другой все равно придется уходить в глубь этого дома. Андрей кивнул сразу всем троим, но ничего не сказал. Каждый из спутников был волен понимать это как ему угодно. И все поняли правильно. Татьяна с облегчением вздохнула, скаут скис, а Ольга опустила взгляд и уставилась на шершавые камни. Андрей снова отвернулся и подошел к самому краю причала. Он хорошо помнил, как в октябре нырял в пруд, намного правее этого места. И как едва не стал ужином гигантского сама, обитающего в глубокой донной яме неподалеку от причала. Лунёв вновь сунул руку в карман, но теперь достал не коммуникатор, а кристалл. Вещица по-прежнему слабо светилась, излучая спокойствие. Будто бы пытаясь внушить новому владельцу, что с ней он не будет знать никаких забот и сумеет одолеть любого врага. Врёшь, стекляшка, с тобой как раз будут сплошные заботы и проблемы. И у меня, и у всей зоны. Не факт, что найдется новый инженер, способный использовать тебя в качестве оружия. Но я не могу допустить даже малейшую вероятность такого варианта. Не взыщи. Андрей коротко замахнулся и бросил артефакт в пруд примерно туда, где под толщей воды скрывался самый центр донной ямы. «Вот чудак», — негромко проронил Скаут, — «такой хабар выкинул. Считай, вагон денег утопил». «Правильно Бибик говорил, что ты чокнутый». «Думаешь, сохранит?» — рядом с Андреем стала Ольга. «Кто, Сом?» «Думаю, да. Под охрану этой рыбиной вещица будет в безопасности. А значит, и зона тоже. Ты против?» «Нет, я тоже так поступила бы». Ольга протянула руку. «Мне пора, старый. Спасибо за все». «Ты уверена, что не хочешь вернуться? В переграничии для тебя найдется немало дел». «Уверена. Теперь вся моя жизнь только здесь. С моей-то наследственностью». «А сейчас извини, старый, я пойду. Мне нужно побыть одной». «Понимаю», — Андрей пожал ей руку. «Помни, ты всегда можешь обратиться ко мне. Я обязательно помогу». «Ладно», — Ольга грустно усмехнулась и взглядом указала на Татьяну. «Желаю вам большого личного счастья». «Тебе тоже. Мне-то с кем?» Она перевела взгляд на скаута. «С этим, что ли?» «Так он до пенсии из тюряги не выйдет. Да и не больно хотелось. Прощай». Андрей проводил её долгим взглядом, и когда Ольга скрылась в зарослях, кивнул. «Прощай. Хотя, уверен, мы ещё встретимся. Зона — это такой крошечный пятачок. Рано или поздно здесь можно встретить кого угодно. Ты сама в этом убедилась».